Анна Дар. Silence. В канадской провинции разворачивается трагедия. Подростки на автомобиле срываются в реку, на поверхность которой всплывает слишком много вопросов ещё до того, как новость о случившемся обретает серьёзные масштабы. Власти поручают расследование всего одному агенту CSAS, Дэшлнэш. CSAS настаивает на закрытии дела. требует агента оформить его под грифом несчастного случая. Наш скоро понимает, что её намеренно подставляют этим делом, и что сухой из воды ей уже не выйти. Поэтому принимает решение продолжать расследование тайно. Когда же Дэшель слишком близко приближается к ответу на главный вопрос, она начинает осознавать, что некоторые вопросы, заданные недостаточно тихо, могут стоить ей жизни. Введение Для него всё началось в 00:05. Он пробежал уже километр, так утверждал его шагомер. Но и без него он знал о проделанном им расстоянии, ведь он бегал по этому маршруту последние 5 лет. Налившаяся холодным светом полная луна насквозь пронизывала остывающий в это время года лес, мимо которого он бежал по песчаному тротуару, редко посыпанному мелкой галькой. Молодое сердце под взмокшей от пота толстовкой колотилось так бойко, что периодически заглушала своим боем музыку, которая казалось, заливалась прямиком в его мозг, минуя уши. Но сейчас эти уши неожиданно что-то расслышали сквозь непрерывный бой басов. Что-то отчётливое, мощное. Удар? Он машинально вынул наушники из ушей, но не сбавил скорость бега. Он не хотел выходить из ритма, на который сегодня так легко настроился. Чуть не потеряв наушники, он успел вовремя схватить их за шнур. После чего ловка перекинул их за шею и в следующую секунду, выбежав из лесной полосы на оголённый участок, оказался в 10 метрах от широкого моста, лежащего через полноводную горную реку. Он знал, куда смотреть, хотя и не знал, откуда в нём этот инстинкт. По правую сторону моста, на поверхности, блестящей от лунного света воды, он увидел нечто большое и чёрное. Нечто, что заставило разгорячённую кровь в его жилах похолодеть. От неожиданно острого осознания, пронзившего его мозг, словно последнее в этом сезоне, и от того такая яркая молния. Он сразу понял, что это. Но он не мог даже представить, насколько важны будут следующие 15 минут его жизни. Не только для него, но для всех в этом городе. Как важен будет его выбор. Сколько судеб этот выбор изменит раз и навсегда. Скольком даст шанс и скольких поломает. Ужасающе. Безвозвратно. В 0015 всё навсегда закончится для четырёх человек. Пятый человек будет выбран